оренирваном Будды и последующие события. Достопочтенный Анурудха был рядом с Буддой, когда тот покинул Нашмир. Об этом рассказывается в Махапаринирвана-сутте. И сыграл одну из главных ролей в жизни только что осиротевшей Санки. Когда учитель узнал о приближении смерти, он стал погружаться в пианы в одну за другой, пока не достиг прекращения восприятия и чувств. В этот момент Ананда обратился к Анурудхе и сказал: "Достопочтенный Анурудха, благословенный ушёл из жизни". Но как архат, наделённый божественным зрением, Анурудха смог оценить глубину медитативного погружения Будды и поправил младшего товарища Нет, друг Ананда, благословенный еще не ушел из жизни. Он погрузился в медитацию прекращения восприятия и чувств. Затем Будда вышел из означенного состояния и, возвращаясь из глубины сознания к поверхности, стал переходить от одного уровня медитативного сосредоточения к другому, пока не достиг первой тьяны. Затем он снова погрузился в четвёртую дхьяну и из неё мгновенно ушёл в нирвану без остатка. Когда благословенный окончательно покинул этот мир, Брахма, возвышенное божество, и Шакра, царь небес, 33 почтили Будду стихами о непостоянстве. А третьим же заговорил Анурутха Цитата. Больше не поднималась грудь Николебимова с устойчивым сознанием, когда он, наделённый оком мудрости, неподвижный защитник мира, достиг окончательной нирваны. С безмятежным умом он переносил боль. Ум освободился. Лампа погасла. Конец цитаты. Многие монахи, находившиеся при Будде в последние часы его жизни, горевали и сокрушались из-за смерти учителя. Но Анурудха увещевал их словами о непостоянстве. "Довольно, друзья. Не горюйте, не сокрушайтесь. Разве благословенный не учил нас тому, что всё, что дорого и любимо, изменится, покинет нас и будет отнято?" Если что-то возникло, зародилось, является составным и подвержено распаду, разве можно желать, пусть оно избежит гибели? Также Анурудха поведал монахам о том, что и божества сильно скорбят. Божества, не отрешившиеся от мирского, рыдают, рвут на себе волосы, заламывают руки, бросаются на землю, катаются по земле. Слишком рано благословенно ушёл в нирвану, слишком рано совершенно ушёл в нирвану, слишком рано закрылось око мира, кричат они. Анрутха продолжал: а те боги, кто освободился от страстей, развил осознанность и обладает ясным пониманием, размышляют так: всё составное непостоянно, как может быть иначе? Анурудха и Ананда провели остаток ночи подле тела учителя. Утром Анурудха попросил Ананду отправиться к жителям соседней деревни Кушинары и сказать, что благословенный покинул этот мир. Домовладельцы тут же собрались, пришли в саловую рощу и соорудили погребальный костёр. Но когда восемь сильных мужчин попытались поднять тело Будды и положить его на костёр, у них ничего не получилось, и они обратились за советом к достопочтенному Анурудхе. Старейшина рассказал им, что божества хотели другую церемонию и объяснил их намерения. В итоге всё было сделано так, как хотели боги. то, что касалось церемонии сожжения тела, домовладельцы прибегли к помощи достопочтенного Ананды. Таким образом, между двумя братьями сложилось особое разделение обязанностей. Анурудха прекрасно разбирался в мистических вопросах, тогда как Ананда был сведущ в повседневных делах. После ухода Будды руководство Сангхой могло бы перейти к одному из ближайших его родственников, например, Кархату Ануродхе, но этого не случилось. Будда не назначал официального преемника. Однако почтение монахов и мирян естественным образом направилось на достопочтенного Махакасапу. Именно он созвал первый буддийский собор, на котором 500 монахов, достигших арахатства, подробно изложили и систематизировали учение Будды. К началу собора достопочтенный Ананда ещё не обрёл просветления, а значит, был не вправе участвовать в этом собрании. Старшие монахи во главе с Анурудхой побуждали его приложить максимальные усилия, чтобы преодолеть последние преграды и достичь окончательного освобождения. Очень скоро Ананда одержал победу и смог присоединиться к другим участникам собора в качестве просветлённого. Во время этих собраний он изложил многочисленные учения, которые помнил наизусть лучше прочих монахов. Так Аканрутха помог своему сводному брату достичь просветления во благо Санкхи и ради всех, кто ищет путь к освобождению. Это благословение пребывает с нами и по сей день. Согласно комментариям к Дикой Некая, самому Анурудхе собор доверил сохранить Ангутара Некаю. О смерти Анурудхи ничего не известно. На этот счет имеется лишь овеянный безмятежностью последний из его двадцати стихов Терагатхи. Смотри Терагатха 919. Цитата. В деревне Вилува, в землях ваджьянов, в зарослях бамбуковых деревьев, свободный от ран, я уйду в нирвану, когда моя жизненная сила иссякнет. Конец цитаты.